Майк Гелприн. Берег левый, берег правый. Путь предстоял неблизкий и небезопасный, поэтому ходоков снаряжали всем селением. На четырех жирных, весной отелившихся молокарниц, навьючили мешки с товаром. Из подземных складов извлекли оружие, старинное, дедовское, не видевшее света со времен последней войны.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 Мир, заключенный с лесовиками пятьдесят зим назад, трещит по швам. Старосты многих селений склоняются к войне, и того и глядя объявит ее на совете старост. К полудню поля закончились. ходаки свернули в перелесок, пересекли его и вышли к мосту. Теперь до самого стойбища обезьян предстояло двигаться вдоль берега и держать ухо востро. Земли за мостом начинались необжитые.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 а тем с дедовских. К обезьянему стойбищу вышли, когда солнце начало уже закатываться за левобережные холмы. Раскинулось стойбище в речной излучение было оно огромным, в сотню раз больше любой даже самой просторной хижины. Уродливая, разлапистая обезьянья матка застыла в двух сотнях шагов от стойбища и была, по всему суде, мертва.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 «Группа теплокровных существ пересекла внешнюю границу подконтрольной территории и движется к станции. Повторяю, всему персоналу». Алекс вскочил и, бронясь с просонья, принялся одеваться. Лишь когда влез в брюки, он сообразил, что они с Морисом не на Паладе, где приближение теплокровных наверняка означало «атаку панцирных паукоящеров, ящеров а на мирные и спокойные вредики. Атаковали здесь разве что стаи мышкары, способные в худшем случае вызвать неприятный зуд в местах укусов. «Поторапливайся, пожалуйста», — подбодрил из коридора Морис. «К нам тут настоящая делегация». «Сурки», — уточнил Алекс, застегивая комбинезон. «Ну а кто же еще? Они самые, только бы не спугнуть». Сурками называли аборигенов, хотя на грызунов те были похожи лишь внешне,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 и трубил ртом лохматый обезьяне Морису. Одновременно трубил говорящий ящик. Косарь догадывался, что ящик рассказывает обезьянам то же, что и он, только на обезьянем языке. Однако, как именно ящик это проделывает, оставалось неизвестным. Когда выложили весь товар, косарь замолчал. Лохматый обезьяна Морис тут же затрубил ртом. Через мгновение щелкнул и заговорил на языке полевиков ящик.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 Когда я еще не родился на свет, а мой отец был детенышем, на нашу землю пришли обезьяны. Их родила огромная, упавшая с неба матка. Это были злые обезьяны и свирепые. Ивредика четвертая, отсветила планеты системы Эпсилон-Индейца. Была обнаружена научно-исследовательской экспедицией полсотни лет назад по местному исчислению. Первыми, однако, на планету высадились не ученые,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 Ягоды налиты соком. Это все будет ваше, и мы принесем вам много раз больше. Забирайте». Абориген написал лапой круг над подстилкой с выложенной на ней снедью. «За все это мы хотим три огнеплюющих палки. Что скажете?» Алекс стянул с головы кепку и ошеломленно почесал лысину. Затем потянулся, выключил транслятор и обернулся к Морису. Хорошенькое дельце, сказал он. Этот мохнатый тот еще жох. Пристыдил нас за прошлые грехи, а теперь торгует у нас огнестрельное и набивает цену своему товару. Причем довольно толково это проделывает, я бы сказал убедительно. Ну и что будем делать? Постой, Моррис вновь включил транслятор. Огнеплюющие палки очень опасные штуки, друг мой, принялся убеждать он. Вы даже не представляете, насколько они опасны.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 Твое упорство похвально, на обезьянных ярмарках ты должно быть знатный купец. Что ж, я согласен. Одну палку за все и мою дружбу в придачу. Да поймите же. Погоди, Алекс поднялся, шагнул вперед. Мы подумаем, — выпалил он, — ответ дадим через неделю, вот тогда и приходите. И товары свои забирайте, понятно? Все, через неделю поговорим. А вот за это время вы тут друг друга не перережете. Старый Птицелов кряхтя уселся в корнях поваленного ураганом выворотня и оглядел Ходоков. «Обезьяны сильны и злобны», — напомнил Птицелов. «Не забывайте об этом». Волкодав почтительно слушал. «Старик знает, что говорит. Он пережил восемь десятков зим, но сохранила памяти и ясность ума». «Новые обезьяны не убивают лесовиков», — продолжил Птицелов.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 Он видел лес, обонял его, осизал и слышал. За сто шагов по шороху определял скользнувшую под корягу змею или сиганувшую свет виновет в белку. За 200 по запаху чуял когтеря, девятихвосты и копьезуба. На ощупь, по примятости травы, высчитывал, как давно к водопою прошло стадо копытников. Реку по мелководью перешли в брод и достойбище обезьян добрались к рассвету. Хранясь на опушке, до полудня наблюдали за двумя снующими по особями. «Идем», — решил волкодав, когда солнце перевалило через зенит. «Ничего не бойтесь», — бросил он сородичам. «Помните, что сказал Птицелов? Обезьяны злые и коварны, но их можно убить». «Так-так, мой друг», — подбодрил Морис приземистого коренастого индивида, темно-серого с редкими белесыми подпалинами.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 «Они жадны, трусливы и нечисты на руку. Надуть на торгах для них привычное дело». «Ясно», — Алекс задумчиво поскреб лысину. «Правды, как всегда, две», — бросил он Морису. «Бьюсь об заклад, сейчас речь зайдет о винтовках». «Что тебе от нас надо?» — обернулся Алекс к визитеру. «Огненные палки», — твердо ответил тот. «Вот в этих мешках шкуры». Есть дымчатые шкуры крысюка, пятнистые древесные кошки, мохнатые шкуры кахтерей, много разных шкур, очень красивых и теплых. А в тех торбах мясо, копченое, соленое, вяленое, на любой вкус. И вы желаете обменять свое добро на палки, так? — уточнил Морис. Нет, не желаем. Да ну, — изумился Алекс. Мы дарим обезьянам все эти вещи, — гордо ответил гость. Забирайте.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 «Ничего, блоки наверняка не пострадали», — утешил Алекс. «Выудим их со дна, а новый корпус закажем на базе». «Все равно жалко». «Ладно, поторапливайся, жалельщик, а то без нас начнется». Ярмарку по поводу заключения мира решили устроить на правом берегу. Алекса с Моррисом пригласили в качестве почетных гостей и будущих мостостроителей. Починить мост они вызвались из благодарности аборигенам за грозы обезьян, гигантской злобной черепахи. «Интересно, насколько его хватит, Мира», задумчиво пробормотал Алекс, пропуская Мориса в дверь. Морис пожал плечами. «Как закончится, запустим новую черепаху». Алекс покивал. «Лохматый обезьяна, Морис, ты необычайно креативно. «Спасибо, лысый обезьяна Алекс».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 Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» в 2024 году. Не забывайте ставить лайки и подписываться на сообщество.